Глава вторая. Как Аурора приняла Жильбласа и какой разговор произошел между ними? Аурора приняла меня в пеньюаре, что доставило мне немалое удовольствие. Я поклонился ей весьма почтительно и со всей любезностью, на какую был способен. Она встретила меня с веселой улыбкой, усадила против моей воли рядом с собой и совершенно очаровала тем, что велела своей посланнице перейти в другую горницу и оставить нас одних. После этого она сказала, обращаясь ко мне. «Жильблас, вы, вероятно, заметили, что я смотрю на вас благосклонно и отличаю от прочих слуг моего отца. Но если б даже мои взгляды не убедили вас в том, что я питаю к вам некоторое расположение», то поступок, совершенный мною сегодня ночью, не позволяет вам больше сомневаться в этом. Я не дал ей продолжать. Как светский человек я считал себя обязанным избавить ее стыдливость от более откровенного признания. Я порывисто вскочил и, бросившись к ее ногам, подобно театральному герою, становящемуся на колени перед своей принцессой, воскликнул с пафосом декламатора. — Ах, сударыня! Не ослышался ли я, ко мне ли обращены эти речи, возможно ли, чтобы Жильблас, который до сей поры был игрушкой фортуны и пасанком природы, удостоился счастья внушить вам чувства? — Не говорите так громко, — смеясь остановила меня Урора. — Вы разбудите служанок, которые спят в соседней комнате. Встаньте, садитесь на ваше место и выслушайте меня, не прерывая.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 разыскать жилище такого кавалера как дон луис было нетрудно. я навел справки у соседей, но лица к которым я обращался не смогли вполне удовлетворить мое любопытство, что побудило меня возобновить розыск на следующий день. на сей раз я оказался счастливее встретив на улице знакомого парня я остановился чтобы с ним поговорить в это время проходил его приятель и поздороввшись с нами сказал, что его только что прогнали от дона Хоспачеко, отца дона Луиса, и его заподозрили в том, что он усосал целую четверть винной бочки. Я не упустил столь благоприятного случая разузнать о том, что меня интересовало, и благодаря тщательным расспросам вернулся домой весьма довольный тем, что смогу сдержать слово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 Я обнадежил свою госпожу, что она нашла во мне горпократа среди лакеев-наперстников, и что ей нечего беспокоиться относительно своего секрета. После этого я удалился, горя нетерпением познакомиться с содержимым кошелька. Там оказалось двадцать пистолей. Тотче же у меня мелькнула мысль, что принеси я у Рори